рядом с прекрасной блондинкой. Я давно не писала, даже тетрадь забросила. Просто однажды Ларри попались на глаза мои записи. Хорошо, что недостаток времени не позволил ему разобраться в том, что же это такое. Правда, подозрения были, мой супруг решил, что я пишу мемуары. Зло пошутил на эту тему. Но тогда обошлось. Не желая рисковать, потому что, прочитая это Ларри в действительности, мне не миновать клиники доктора Фрейденберга. Я убрала свои бумаги подальше и сделала вид, что просто размышляю о том, как играть роли, о которых пока только мечтаю. Помогло. Творческие искания Вивьен Ли моего супруга интересуют мало. Лари фыркнул и о записях забыл. А сейчас вытащила снова. Потому что назревает интересный период. Я уже предчувствую серьезные изменения. Из Нью-Йорка позвонил Милтон грин и предложил Лоуренсу снять фильм и самому сняться в главной роли по пьесе Ретигана Спящий принц. Сразу несколько вопросов. Кто такой Милтон Грин? Где будет сниматься фильм и кто продюсер? Кто будет играть Мэри Морган, главную женскую роль? Эту пьесу мы с Ларисом с успехом играли в сезоне 1953 года. Что же теперь? Все ответы не в мою пользу, и все они таковы, что рот раскроешь от изумления. Милтон Грин, фотограф Фокса ставшей совладельцем Монро Продакшн. Так, кажется, называется их совместная с Мэрилин Монро независимая кинокомпания. Что сняла эта компания? Пока ничего. Это будет первый фильм. Да, Мэрилин Монро в самоуверенности не откажешь. Начать сразу с известной пьесы и пригласить в качестве актера и режиссера Лоуренса Оливье. Но если она дает деньги, то и главная роль ее. Реттиган как-то не очень уверенно намекнул мне о возможности сыграть эту роль, а я уверенно отказалась. К чему вообще что-то обсуждать, если я прекрасно понимаю, что Ларри найдет тысячу и одну причин не играть вместе со мной? Я не очень поняла грубость Ларри при разговоре на эту тему. Достаточно было бы просто заявить о своем согласии, снимать американский секс-символ и самому сниматься с ней, особенно в любовных сценах. К чему сообщать об этом мне столь вызывающим тоном? Я не понимаю. Ты спрашиваешь совет или ставишь меня в известность о своем решении играть с Монро? «Ну, она продюсер фильма. Ты должна понимать, что это значит». «Ларри, не нервничай. Я прекрасно понимаю, что роль Мэри Морган будет играть сама Монро. В этом нет ничего удивительного». «Да я и не рвусь, потому что повторить перед камерой то, что мы с успехом показывали на сцене три года назад, едва ли возможно. Мы не те. Меня удивляет другое. Давно ли ты не признавал за Монро никаких достоинств, кроме тех, что выпирают из декольте?» «Неужели тебя так обижает невозможность сыграть Мэри самой?» «Меня? Ничуть. Я несколько переросла эту роль, и по возрасту, и по стилю. Ларри, я не претендую на участие в фильме вместе с тобой. Мне найдется чем заняться. Кауарт предлагает сыграть Александру в шорохе южных морей». Даже если бы я сказала, что намерена репетировать Анну Каренину с Финчем в роли Вронского, эффект был бы тот же. Облегченный вздох и поцелуй в лоб. «Я рад, дорогая» что ты все понимаешь правильно. Ларри, едва ли ты меня послушаешь, но я все же предупрежу. Не переоценивай себя и не недооценивай ее. Я не знаю, какая актриса Мэрилин Монро, но она красивая женщина. Молодая, красивая женщина, кажется, влюбленная в своего умного мужа. К тому же всем известны сложности работы с мисс Монро и твой далеко не ангельский нрав на репетициях. Ответный смех получился натянутым но на то ты и великий актёр, чтобы справиться с собой. И всё же ты немного ревнуешь, дорогая. Не стоит. Я просто понимаю, что бесчисленные проблемы выльются потоком жалоб на мою голову. Обещаю не жаловаться. Разговора не получилось. Ты не услышала моих опасений, которые совсем не беспочвены. Наши актёры привыкли работать с тобой, не возражая. Привыкли к тому, что ты можешь оскорбить или вдруг оказаться грубым к требованиям дисциплины, иногда граничащим с самодурством. Я просто не представляю, как ты сумеешь сладить с Мэрилин Монро, которая известна полным отсутствием дисциплинированности. Она будет продюсером, потому не возразить, не обругать ее ты не сможешь. Но ты уже все решил. Английской славы и популярности мало, нужна всемирная, пора завоевывать Голливуд, который, если дело идет обо мне или ком-то другом, ты порицаешь. Я уже не удивляюсь, привыкла. «Мои Оскары – ничто, подпорка для двери. Твой – заслуженное признание гения. Обычно Голливуд – сборище бездарей и коммерсантов, но если туда приглашают тебя, он становится достойным пристанищем таланта. Хочешь лететь в Америку и договариваться с Монро – лети. Хочешь снимать – снимай, только потом не жалуйся. Я прекрасно понимаю, что будешь жаловаться, но ничего поделать не могу. Остается только заниматься своими делами». Мы перестали быть не только семейной парой, мы и театральной быть перестали. Остается лишь игра в пару Оливье Ли перед журналистами. Это внутренне коробит, но я играю. Зачем? Неужели я верю в то, что восстановление возможно? Возрождается только птица Феникс, все остальное гибнет безвозвратно, тем более любовь. Но верно говорят, что надежда умирает последней. Пока есть хоть малейший шанс, мы будем старательно изображать дружную пару лари а тебе это нужно?» Я сейчас понимаю, что для меня это игра бегства от окончательного поражения. Вернее, попытка скрыть поражение от всех. После стольких лет адюльтера, стольких надежд и громких заявлений о непременном торжестве любви, после психушек и скандалов, вдруг развестись. Это равносильно признанию перед всем миром, что я упорно лезла в большую кучу дерьма, старательно закрывая глаза и нос, и не слушая предупреждений, что впереди. Хотя мне со всех сторон кричали, чтобы была осторожней. Это не просто жизнь с крепко зажмуренными глазами. Это еще и уши с ватой. Наш развод для меня был бы крахом всего. Ты прав. Именно для меня. Ты нашел бы способ выплыть, встать на ноги, доказать, что я висела на твоих ногах гирей, и, освободившись, ты только прибавишь в таланте и возможностях. Я ничего доказать не смогу. Потому что больна душевно, и все об этом знают. Меня просто затравит тот же Тайнин. И ты, дорогой, пальцем не пошевелишь, чтобы его приструнить. Зачем? Если нападки Тайнина, как всегда, работают на твою популярность. Видишь, Ларри, я все прекрасно понимаю. Я даже знаю, что развод будет. Только не знаю, когда. Я вижу все наши проблемы. Не вижу только выхода из них для себя. А потому послушно играю самую трудную роль в своей жизни. Роль супруги гениального Лоуренса Оливье. Ты для себя уже всё решил и всё придумал. Что будешь делать? Снова доведёшь меня до приступа и отправишь на ЭКТ? Заставишь весь мир жалеть себя из-за сумасшедшей супруги? Напоишь смертельной дозой снотворного? Я не овца для заклания, но не готова сопротивляться. Не готова держать удар, как это называется. Мне сначала нужно найти своё место в жизни отдельно от тебя. Ларри, мы тихо поженились. Столь же тихо должны и развестись. Скандала я не выдержу, как и затягивания. Помнишь притчу о хозяине, который, жалея собаку, рубил ей хвост не весь сразу, а по частям? Я этот самый щенок, уже без кончика хвоста. Не могу понять, что именно убьет. Вернее, сведет меня с ума скорее. Последнее движение топора или сам страх перед ним? Ужасно. Но Элькаурт предложил сыграть в шорохе южных морей. Я согласилась. Надеюсь прийти в себя, когда начнутся репетиции. Как мне не хватает Алекса Корды. Он собирался снимать Магбета, обязательно взяв меня на роль Леди м Я понимаю, что ты отговорился бы от участия в фильме. Это позволило бы мне сыграть Леди Магбет, так как ее вижу я, а не ты. Ларри смешно, но во всем есть свои плюсы. Я радуюсь, что ты не сможешь играть в шорохе Южных морей, иначе наверняка испортил бы мое видение роль Александры». «Знаешь, это, наверное, самая большая твоя ошибка. Мы никогда не смогли бы стать второй парой Лан Фонтен. Потому что пара — это двое равноценных партнеров, а не божественная Оливье и его никчемная супруга. Неважно, кто именно в роли супруги». Фрюин прав. Джилл стало неугодно когда выяснилось, что уступать первенство она не намерена. «Но я-то уступала. Всегда уступала Ларри». И не моя вина, что в паре предпочтения отдавали мне, а в одиночку блистал больше ты. Ты гениальный актёр, но не парный, а единоличный. Это не одно и то же. Видишь, я даже это понимаю. А потому не противлюсь возможности играть в рось И дело не в том, что фильм будет сниматься на деньги, Монро. Ты всё равно нашёл бы повод либо не снимать меня, либо не сниматься самому. Играй, снимай, будь успешен». Когда тебя хвалят и со всех сторон поют дифирамбы, ты относишься ко мне милостивей. Терренс Ретиган согласен с предложением Монро. Ты тоже. Остальным просто некуда деваться. Фильм будет сниматься на студии Пайнвуд в Лондоне. Почему не в Голливуде? И ради прекрасных глаз мисс Монро вы отправились в Америку. Кстати, почему не она в Англию, если уж все остальные участники будущих съемок здесь? Но подозреваю что красотка едва ли имеет представление о существовании вообще чего-либо за пределами америки Нет, я несправедлива она бывала в Корее. помню газетные фотографии моннро в летнем платье на фоне раскрывших рты американских солдат в теплых куртках что это я ревную наверное да потому что ларри неделю разглядывала фотографии монро в журналах делая вид что пытается понять сумеет ли она сыграть мэри морган. «Смешно, потому что играть там, собственно, нечего. Достаточно просто следовать указаниям режиссёра, на сей раз великого Оливье. Она действительно хороша. А по поводу всего остального поживём увидимо. Ларри, прости, дорогой, но ты выглядел крайне смешно во время интервью с Монро. Неужели ты не понял, что всем этим журналистам совершенно наплевать на твоё присутствие? Тебя вообще могло там не быть». Достаточно поздороваться вначале и сразу уйти. Потому что они собрались ради фигуры Мэрилин. Репортеры выбросили из статей все вопросы, которые задавали тебе. А ведь ты маялся перед ними в ожидании прекрасной блондинки больше часа. И вместо твоих пространных рассуждений о достоинствах пьесы Терренса и будущего фильма оставили лишь описание того, как порвалась бретелька ее платья. Поистине, Америка есть Америка. Ларри. Как ты это пережил? Кажется, только увлечение мисс Монро спасло тебя от приступа ярости. Собственное унижение ты попросту проглотил. Значит, она очень хороша. Интересно, ты его хотя бы заметил? Только не забудь, что Мэрилин влюблена в своего Артура Миллера и что она много моложе тебя. Ларри, дорогой, это для меня ты почти идеал. Другие могут так не думать. И за последние 20 лет твой облик заметно изменился. Увы, не в лучшую сторону. Легкомысленной любительнице сексуальных поз и всеобщего обожания едва ли нужен строгий англичанин. А что до интеллекта и снобизма, то у нее есть Артур Миллер. Какая я жестокая. Но было обидно наблюдать, как тебя превратили в нечто вроде студийной мебели своей старинной элегантностью, вынужденной оттенять яркую молодость королевы красоты. Покорение Англии и Америкой. При этом Англия Выглядела в лучших традициях занудной чопорности, а Америка — пышущей здоровьем молодостью. Ее шутки были достаточно плоскими, но зажигательными. А твой английский юмор — совершенно непонятный большинству собравшихся, демонстрации скучного снобизма. Ее сексапильная красота блистательным будущим, твоя строгая сдержанность веком ушедшим. Ясно, в чью пользу выбор. Долго стояла перед зеркалом пытаясь понять, во что превратилась сама. «Нет, сравнивала себя не с Мэрилин Монро. Мы слишком разные. А с тобой?» Вывод удивительный. Временами прав бывает даже Тайнин, который пишет о взрослении, читай старости и необходимости переходить к возрастным ролям. «Сейчас я больше всего боюсь, чтобы ваш фильм не провалился. Это было бы слишком сильным ударом для тебя, а следовательно и для меня. Ведь все твои неурядицы и проблемы Рикошетом отлетают в меня, временами даже усиливаясь. Как хорошо, что у меня есть работа у Кауарда. А Мэрлин Монро просто взахлеб и с надеждой сделать из нее настоящую актрису. Это уже было. Неужели ты снова мечтаешь стать пигмалионом, а в качестве галатеи на сей раз выбрал американскую королеву красоты? Ларри, помнись это уж совсем не то, что тебе нужно». Удивительно, но на сей раз я даже не ревную, хотя ты явно влюблён. Может, не ревную потому, что есть куда более сильные чувства, радость и обида одновременно. Мне не до Мэрилин Монро и её красоты. Ларри, у нас с тобой будет ребёнок. Я беременна. Ты уверена? Ты блестящий актёр, дорогой. Тебе удалось справиться с чувствами за мгновение, но я всё же успела их прочитать. Первой мыслью, несомненно, было раздражение, если не злость на меня. Понимаю, не вовремя, очень не вовремя. Перед тобой перспектива общения с такой красоткой. Да и вообще, ребёнок не входил в твои планы. Да, врач подтвердил. Вивьен, но не рискованно ли это, учитывая твоё здоровье? Конечно, рискованно. Хотя врачи не видят опасности, уверяя, что я справлюсь. Я буду беречь нашего малыша. А вот за следующий вопрос мне захотелось влепить тебе пощечину. Ты бросишь репетиции и будешь со мной на съемках? Нет, дорогой, я не брошу работу. Просто постараюсь вести себя осторожно. И мешать тебе снимать тоже не буду. По себе знаю, как нервирует чье-то пристальное внимание. Вздох облегчения и тут же заверение в любви и надежде на благополучный исход этой беременности. «Конечно, ты рад будущему ребенку. В этом я не сомневаюсь. И, конечно, беспокоишься о моем и его здоровье и благополучии. Да, это не ко времени, когда заботы без того хватает, причем забот, от которых может зависеть твое будущее. Ты должен суметь доказать, что являешься режиссером не менее талантливым, чем актером. Я не знаю, смогу ли тебе помочь, но уж мешать не буду». «Для Монро и Миллера нужно снять жилье». «Какие-то особые требования?» «Нет, ничего сверхъестественного, хотя кое-что оговорено. И прислугу тоже». «Если доверишь, я займусь этим, пока не отправилась на гастроли». «Конечно, я тревожусь за новую жизнь, зародившуюся внутри. Но понимаю, что думать только о своей беременности нельзя. Это может плохо закончиться. Нет, я постараюсь просто быть осторожней. А в остальном вести обычную нормальную жизнь». Ларри занят исключительно подготовкой к съёмкам. Я поисками жилья для именитых визитёров и репетициями шороха. Для роли нужно танцевать и делать это профессионально. Требования роли означали, что мне придётся заняться танцами. Я не стала говорить Лари о таких требованиях. Почему? Наверное, потому что боюсь его равнодушия. Хотя муж старательно изображает перед камерами заботу и любовь. Но когда камер и вообще чужих глаз нет... Остается только озабоченность собственными делами. Внимательный, почти недоуменный взгляд на мою талию, которая откровенно начала увеличиваться, хотя еще не бросается в глаза под одеждой. «Ты действительно ждешь ребенка?» «Ты в этом сомневался?» «Нужно объявить об этом репортерам. Потом все внимание будет отвлечено Монро». «Не думаю, что это хорошая идея. Пусть занимаются Монро. Я обойдусь без фотокамер». Но мы позировали. Хотя поцеловать меня перед камерами, ты все же отказался. Я твердо решила не придавать значения ничему, ни на что не обращать внимания, кроме своего растущего животика и роли в шорохе южных морей. Какое счастье, что тебе не до меня, и я могу играть по-своему. Сегодня прилетели Мэрилин Монро с Артуром Миллером. Вернее, Монро и огромная команда сопровождающих. В аэропорту мы все четверо старательно изображали радость от встречи. Монро подставляла нам с Ларри щеки, а репортеры щелкали кадр за кадром, как мы с Ларри с двух сторон целуем американскую диву. Парк Сайтхаус на Инглфилд-Грин, который я нашла для звездной пары, им понравился. Прислуга пока тоже не вызвала нареканий. Мэрилин, несомненно, ощущает свой статус звезды и ведет себя соответственно. Возможно, где-то там, за закрытыми дверьми и наедине с мужем и друзьями, она иная. Но перед камерами и нами с Ларри, мы чужие. Она держится со звездным пафосом. Репортеры были готовы снести и нас с Ларри тоже. Оливье даже обиделся таким излишним вниманием к и некоторым невниманием к себе лично, но вида не подал. Со стороны незаметно, но меня не обманешь. Только бы обошлось. Я знаю, что такое Ларри когда кому-то уделяют внимание хоть немного больше, чем ему. Очень красивая женщина, при желании просто лучащаяся внутренним светом. Не зря говорю «при желании», на неловкого помощника был брошен такой взгляд, что я ему посочувствовала. Монро держит себя с королевским величием, что совершенно неприемлемо в Лондоне. И обеспечит ей, если не проблемы, то уж наверняка непонимание. А Англия не Америка. Здесь так себя держать может только настоящая королева. Остальным по статусу не положено. Первые проблемы уже появились. Монро привезла с собой немыслимое число помощников и еще больше багажа. Хорошо, что снятый особняк достаточно велик, хотя прислуге я не завидую. Звезда устала и потребовала несколько дней отдыха, прежде чем начать репетиции перед фильмом. Ларри только пожимал плечами. Прилетая в Америку, мы на следующий день уже приступали, если не к съемкам, то к подготовке обязательно. Дорог каждый день. Но как возразишь что и на чьи деньги эти съемки производятся? Ей платить. Монро Сова, как и я. Осовый легче переносят смену полушарий, когда день и ночь меняются местами. Но, похоже, здесь проблема не только в этом. У Ларри будут трудности. «Как мне ее жалко». Очень хотелось просто посидеть и поговорить по-дружески. Мэрилин несчастная женщина. Я в этом абсолютно убеждена. Она может играть что угодно. Счастливый брак, полную уверенность в своих силах и в своем будущем вместе с Артуром Миллером. Но глаза не обманут. Нет, она умудряется даже глаза подергивать томной поволокой. У меня такое ощущение, что маска приросла к ней. И лишь изредка, когда рядом нет никого, кто мог бы заметить человека под этой маской, Мэрилин позволяет себе чуть-чуть погасить свою ослепительную улыбку и опустить уголки губ. Если бы не моя занятость в спектаклях и не гастроли, обязательно нашла бы время, чтобы с ней поговорить наедине. Газетчики жаждут крови. Они совершенно убеждены, что ты влюбишься, если уже не влюбился в прекрасную американку. Ларри, неужели это возможно? Если так, то ты не последователен, дорогой. Совсем недавно ты считал Монро всего лишь обладательницей роскошного тела и симпатичной мордашки, к которому вы не приложены мозги. Неделя привыкания к английскому времени, английскому климату и английскому левостороннему движению прошла, начались репетиции. Как хорошо, что у меня свои спектакли и проблемы. Иначе все выливалось бы на мою несчастную голову. Спектакли каждый вечер в лирике. Это дает мне возможность мало бывать дома и не слишком вникать в проблемы взаимоотношений с американцами. А проблемы явно есть, и немалые. Монро привезла с собой репетиторов. Прежде всего, Паулу Страсберг. Это ее обычная техника игры и съемок. Сначала показалось, что все неплохо. Ли Страсберг известен своим методом игры с погружением. Его супруга Паула должна репетировать с Мерлин каждую сцену, прежде чем та выйдет на площадку. Для начала Ларри решил пройти все с самой Паулой. Разве это плохо? Но... Ларри, вместо того, чтобы устраивать в Нью-Йорке вечеринки и очаровывать мисс Монро, тебе не мешало бы поинтересоваться техникой ее работы. Ты же прекрасно знал, что она не профессионал, что играет либо по наитию, либо с большим трудом. Почему же все обошлось только любованием прекрасной Мэрилин и разговором с Уайлдером? Нужно было воочию посмотреть, как Паула и Лили учат Мэрилин в своей актерской студии, поговорить с Ли Страсбергом, обсудить с ним проблемы. Ты захотел сделать из Монро великую актрису, не поинтересовавшись результатами других, уже пробовавших сотворить это. Возможно, она великая актриса. Я не видела ее в игре, но то, что ваши методы работы не совпадают совершенно, не оставляет сомнений. Разве это нельзя было выяснить раньше и попросту отказаться от съемок? Или ты знал, но был слишком очарован прекрасной американкой? А может, слишком надеялся на свои режиссерские способности? Мисс Монро не намерена менять свой характер и свои привычки ради Лоуренса Оливье. И учиться у тебя явно не намеренно Твое дело только сыграть свою роль и снять ее в ее роли. А подсказывать, как играть ту или иную сцену, будет Паула Страсберг. Не нравится? Но возразить ты не можешь. ведь продюсер фильма «Сама Мэрлин. Ларри, ты попался в ловушку, выхода из которой просто нет. Я не завидую. Ни тебе, ни ей, ни себе». «Неужели ты действительно назвал её сучкой? Понимаю, что не в лицо, но в присутствии её мужа?» А Миллер повторил в дневнике и намеренно оставил его раскрытым на виду у жены. «Хороши же оба. Артур поступил вдвойне подло. Они ведь едва-едва женаты». Мэрилин смотрит на него, как кролик на удава, ловит каждое слово, считает самым умным и для себя интеллектуально недостижимым. Ему бы поддержать жену, да еще и снимающуюся у столь серьезного человека, как Лоуренс Оливье. А Миллер демонстрирует свое к ней пренебрежение. «Я не вмешиваюсь в ваши дела и ваши отношения. Вполне достаточно твоих бесконечных жалоб уже на стадии репетиции то на Паулу Страсберг, то на саму Мэрилин» не желающую подчиняться никаким правилам и дисциплине. Еще ничего не снято, а уже поток негодования. Что же будет, когда прозвучит «Команда-мотор»? Но и человеческие отношения безобразны. Будь такое, в Голливуде мы привычно списали бы все на низость голливудских нравов, но мы в Лондоне, Ларри, а Мэрлин и Артур только что поженились. То, что произошло между ними, ужасно. Я не хотела бы знать, что и ты к этому причастен». Ты знаешь, я не люблю голливудских красоток и не считаю Монро кем-то, кроме носительницы красивого тела. Да, она просто людинка. Ей далеко до интеллекта и Миллера, и твоего тоже. Да, у нее нет образования, а актерские навыки столь невелики, что о них едва ли стоит говорить вообще. Она самонадеяна и не одновременно. Ужасное сочетание. У Монро звездная болезнь. У кого ее нет? Проблемы с алкоголем и памятью, с дисциплиной и умением работать профессионально. Можно долго перечислять эти проблемы. Но ведь ты обо всем знал. Я уверена, ты справишься. Только не смей больше оскорблять женщину, с которой работаешь, и которой совсем недавно восхищался. Даже за глаза и наедине с ее мужем не смей. Это непорядочно. она Миллера я после этого случая не могу смотреть. И еще страшнее думать, что ты мог вот так же обсуждать меня с кем-то. Так хочется верить, что этого не было и даже не могло быть хотя я прекрасно понимаю, что вполне могло. До брака все будущие жены идеальны. После брака вдруг превращаются в ходячих мегер и похитительниц спокойствия, здоровья и счастья. У нашего брака все было несколько иначе. До момента получения официального статуса супругов мы успели оценить друг друга. И я давно превратилась в ту самую ходячую похитительницу спокойствия и хорошего настроения. Мне кажется, что у манро с Миллером ничего не получится. Слишком они разные. Физическое влечение — еще не все. Немного погодя, они оба поймут, что слишком разные. Не потому, что он интеллигент до мозга костей, а она в школе-то едва ли училась. Просто из Миллера никогда не получится доктор Хиггинс. А из Монро — его воспитанница. Они не пигмалионы Галатея. Артур никого и никогда не будет ни воспитывать, ни образовывать. А Мэрлин слишком дорожит своим звездным статусом, чтобы вообще стараться измениться. Все ее игры с учебой из Страсберга или кого-то другого — не больше, чем кокетство. Она не Элиза Дулиттл и не станет часами репетировать что-то, что не подходит ей лично и, по ее мнению, нарушает этот самый звездный статус. Вы с Миллером оба ошиблись. Она не намерена подчиняться вашим требованиям. «Но тебе ошибка». Обойдется недороже проваленного фильма и пары месяцев мучений. А вот Артуру будет куда труднее. Ларри, какого черта без конца жаловаться на ее опоздание? Разве ты не знал о непунктуальности миссис Миллер? По-моему, весь мир об этом говорил. Мэрилин Монро непунктуальна. Ее опоздание и неспособность запомнить простейшие реплики переходят всякие границы. Если бы я могла тебе советовать... Вернее... Если бы ты прислушался к моим советам или хотя бы выслушал их. Я сказала бы, что нужно прогнать Паулу Страсберг, потому что это советчица никудышная. Умение петь дифирамбы никогда помощью не считалось. Но ты решил напротив, сотрудничать с Паулой, потому я не вмешиваюсь. Интересно, верны ли мои наблюдения? Попробуй записать свои ощущения, чтобы потом проверить. Итак, мне кажется, что Паула больше вредит, чем помогает потому что, с одной стороны, убеждает Монро, что та величайшая актриса, если не современности, то уж кинобизнеса, несомненно, с другой, что не может и шагу ступить без совета, поддержки, подсказки. Эта поддержка и советы должны непременно исходить от самой Паулы, как от представительницы величайшей школы Страсберга. Я видела Паулу в работе всего лишь раз, но впечатление удручающее. Возможно, она все делает из лучших побуждений, Возможно, кому-то другому они сли и принесли пользу. Пробудили творческое начало, научили своему методу, но Монро к таковым явно не относится. Не берусь судить о ценности и самой сути их метода, но потому что знаю, мне кажется, что он приемлем для актеров, уже имеющих солидную технику, то есть для тех, кому нужен лишь эмоциональный посыл. У Монро техники нет абсолютно. Она не умеет играть и не играет. Хотя, возможно, именно в этом ее сила. Жеребенок, резвящийся на лугу, куда органичнее лошади, обученной приемом выездки. Но тогда нужно исходить именно из жеребячей прелести, а не требовать умения горцевать или брать препятствия. Лари привык работать с актерами, обученными техникой, а не с любителями, пусть и очень красивыми. Одно дело пресс-конференция с оборванной бретелькой, совсем иное площадка и камера. И две недели репетиций никого не спасут. Монро не будет играть. Просто потому, что не умеет этого делать. Она будет проживать жизнь героини на площадке. Но проживать по собственным законам, подстроиться под которой остальным участникам будет крайне трудно. Мой прогноз. Все перессорятся со всеми. Ларри возненавидит обеих дам и Миллера заодно. Все это выльется на мою несчастную голову, потому что Оливье обожает жаловаться на жизнь именно мне. Дай бог, чтобы при этом сам фильм каким-то чудом удался. Но я должна быть спокойной и держаться от всех проблем подальше. Мне нельзя волноваться. Попросить бы Лари вообще не рассказывать о съемках и проблемах с Монро. Но как это сделать? У меня самой был очень трудный, физически трудный сезон. Все же роль Александры с танцами требует немалых сил. В моем положении это непросто, но я справилась. Еще несколько спектаклей, и мы закончим можно будет передохнуть. Подозреваю, что именно тогда и навалятся основные проблемы взаимоотношений Ларри и манро Каждый день одно и то же. манро невозможно, Паула невыносимо, дело не двигается с мертвой точки, а прошел уже месяц со времени их приезда. Ларри, что тебя беспокоит, если деньги платит сама манро Отдыхай, пока ее нет на площадке. В ответ взрыв негодования и обвинения в непрофессионализме. Я тоже не выдержала и накричала, что не заставляла его ввязываться в эту нелепую затею. Господи, съемка началась всего неделю назад, после двух недель попыток репетировать, а Ларри уже рвет и мечет. Он готов убить свою напарницу, обзывая избалованной шизофреничкой. Ларри, будь добр. Не вымещай свое недовольство, мисс Монро, на мне. Но призывы пропадают в туне. Он, может, и хотел бы, да не способен. Слишком возмущает несчастного Ларри Необязательность его работодательницы. Что же дальше? Я могу рыдать сколько угодно. Могу часами сидеть, уставившись в одну точку. Могу рвать на себе волосы или кричать во весь голос. Это ничего не изменит. Ребенка не будет. Снова выкидыш. Мы уже закончили сезон в лирике. Можно бы и отдохнуть. Я планировала уехать хоть ненадолго с мамой, но... «Конечно, виновата сама. Конечно, не уберегла. С твоим слабым здоровьем нечего и думать выносить ребенка, продолжая играть в театре. Нужно было сидеть дома или вообще лежать». Ларри, несмотря на столь жестокий выговор с твоей стороны, вместо того, чтобы поддержать меня, мне показалось, что в твоем взгляде и даже голосе мелькнуло облегчение. «Да, конечно, отсутствие ребенка развязало тебе руки». Очень хотелось возразить, что лучше бы не выливать на меня свое недовольство съемками «Принца и Хористки», но мне даже это не под силу. Я не могла ссориться. Просто не хотелось жить. Судьба жестоко наказывала меня за обиду, нанесенную джил и Холману. Нельзя построить счастье на чужом несчастье. Теперь я это понимаю. Наш брак не мог быть благословлен небесами, потому что из-за него пострадали двое хороших взрослых людей, джил и Ли, и двое детей». Тарквиней и Сюзанна. Но если мы платим по счетам, то почему только я? Неужели для тебя и впрямь была важна только близость и то несколько лет? Я могу рыдать сколько угодно. Могу часами сидеть, уставившись в одну точку. Могу рвать на себе волосы и кричать во весь голос. Это ничего не изменит. Ребенка не будет. Снова выкидыш. Мы уже закончили сезон в лирике. Можно бы и отдохнуть.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 Очень хотелось возразить, что лучше бы не выливать на меня своё недовольство съёмками «Принца и Харистки», но мне даже это не под силу. Я не могла ссориться. Просто не хотелось жить. Судьба жестоко наказывала меня за обиду, нанесённую Джилл и Холлману. Нельзя построить счастье на чужом несчастье. Теперь я понимаю это. Наш брак не мог быть благословлён небесами, потому что из-за него пострадали двое хороших взрослых людей — джил и Ли — и двое детей — Тарквини и Сюзанна. Но если мы платим по счетам, то почему только я? Неужели ты не желал этого брака? Неужели для тебя и впрямь была важна только близость и только несколько лет? Тяжелые мысли не дают покоя. Казалось, жизнь начала налаживаться. Я уже привыкла к тому, что мы не играем вместе, что мне приходится уступать тебе лучшие сцены Лондона, что ты легко меняешь меня на другую партнершу. Но всего лишь по сцене или съемочной площадке. Ларри, неужели недалек тот день, когда ты сделаешь это и в жизни? Я никто и ничего не могу. Больная женщина, не способная больше рожать детей. Посредственная актриса, которой просто повезло сыграть несколько удачных ролей. Ходячие, вернее, лежачие отчаяния. Мама суетится рядом. Я ей очень благодарна. Но это мало помогает. Исправить мое физическое и даже психическое состояние она не в силах. Я не состоялась ни как мать. Сюзанна никогда не простит мне отсутствие в ее жизни. Ни как жена не как актриса». «Почему? Неужели потому, что всем пожертвовала в угоду своей любви клари Но ведь и Ларе ничего не смогла дать. Детей не смогла выносить и родить. От семьи осталось одно название. В уютном и гостеприимном доме что-то не так. Потому что муж оттуда сбегает при любой возможности. Актриса тоже слабая. Если не талантом, то физически. Простая роль в одном спектакле за сезон привела к выкидышу». Мама возражает, роль была очень тяжелой, со множеством танцев. К тому же спектакли ежедневно, а то и два раза в день. Кроме того, множество проблем из-за ваших с Монро съемок, и «Дом мой» обожают друзья. А Ларри просто не любит присутствие гостей, и актриса «Я великолепная». Иначе не было бы четырех месяцев непрерывных аплодисментов только с последним спектаклем, не говоря уже о двух Оскарах. Но это все слова утешения, я ее понимаю. Однако не признать, что у меня остался только лари даже мама не может. Если не будет этой семьи, которой вроде и нет, если не будет этой любви, которая давно кончилась, то не будет самой надежды на будущее. А что такое будущее? И зачем оно мне? Сюзанна взрослая, у неё своя жизнь. Мама обойдётся без меня. Для Ли я плохой утешитель и советчик, хотя ему очень трудно из-за неприятностей на фирме. Друзья меня жалеют, но у них свои семьи и дела. Кино больше не зовут, в театре ролей почти нет, остаётся только лари Если уйдёт он, я останусь совсем одна против целого мира. Выпить горсть таблеток и закончить эту ненужную борьбу, развязав тем самым руки всем, кто вынужден помогать, сочувствовать, переживать за меня. Меня не зря увезли в Италию. Никто и никогда не видел Вивьен Ли вот такой, опустошённой и обессиленной. Даже после клиники доктора Фрейденберга. Я не была такой. Тогда оставались силы бороться за себя. Снова и снова один и тот же вопрос. Почему я такая неудачница? Ведь стараюсь быть оптимисткой. Стараюсь соответствовать всем предъявляемым мне требованиям. Я не лентяйка. Доброжелательно. Всегда готова прийти на помощь, если могу. Поддержать. Принять гостей. Забыть о своих интересах ради другого. Особенно Ларри. Готова работать над ролью день и ночь. За что мне все это? Я сама себя отвратительна. Захватывает чувство собственной никчемности. Ощущение чёрной дыры, в которую проваливаешься. Пустоты в душе. Вокруг люди, которые сочувствуют, пытаются улыбаться. Но улыбки кажутся натянутыми, а сочувствие излишним. И одиночество. Всепоглощающее. Беспросветное. валерий Хобсон застала меня в состоянии близком к катастрофическому. Мама больше ничего со мной поделать не могла. Ларе некогда. «Из-за чего умираем?» Я потеряла ребёнка. «Я знаю, дорогая, ты не одинока. Я понимаю, что это катастрофа, но жизнь не закончилась. А пока ты жива, вставай и пойдём пить кофе или чай. Я ещё не решила, что именно». Валерия не в состоянии шутить. «Я с тобой не шучу. Если уж ты не приняла упаковку таблеток, могла бы уделить мне немного внимания». Через полчаса она уже решила, что забирает меня с собой в Италию, где у них с Джоном прекрасный особнячок. Нет-нет, я не могу. У Ларри трудные съемки. Он сильно устает и нервничает. Вот поэтому и нужно уехать. Подумай сама о без тебя хватает забот и нервов. Не лучше ли оставить его одного хотя бы на время? Если ты боишься, что сюда переедет Монро, то зря. Ее опекает Миллер, я точно знаю. Глупости. Ничего я не боюсь. Просто... Валерия обратилась к Оливье. «Ларри, после всего, что случилось, Вивьен лучше немного развеется, ты не находишь?» Хобсон красавица и умница. К тому же она просто излучает оптимизм. А еще валерий умеет распоряжаться, особенно мужчинами. Вот кому удается сочетать семью и актерскую карьеру. Двое сыновей, причем старший серьезно болен, и развод, ничуть не умерили пыл моей подруги и не притушили ее оптимизм. Второй брак, последовавший сразу за разводом, у Валерии Удачин. Ее Джон Профьюма – редкая умница и не меньший оптимист. Блестящий политик, которого непременно ждет министерский пост. Остроумный насмешник с удивительным острым взглядом. Ради него и детей валерий бросила артистическую карьеру, хотя была очень успешна. Ларри согласился, их юбомонт помог нам выехать в тайне от репортеров, чтобы не бросились следом. «Шпионская операция удалась. Мы исчезли из Лондона» обманув дежуривших в ожидании сенсационных неприятностей газетчиков. Ларри обещал звонить как можно чаще и писать тоже. Валерия ворочевала мою больную душу так, как заботливый хозяин лечит больную лапку щенку или котенку. Не было никаких наставлений и поучений, не было долгих бесед. Она просто вытаскивала меня из мраков, которые в вверг выкидышь и показывала, что если уж жизнь не закончилась, то нужно замечать ее красоту. «Вив», «Если совсем не моготу, то надо было пить таблетки сразу. Но ты же не такая дура, чтобы это сделать». «А если жива, то живи, а не существуй. Дорогая, запомни, всегда есть куда хуже». Обрадовала. «Ты не дослушала. Но даже если все совсем плохо, это тоже хорошо. Дальше жизнь будет только улучшаться». Не могу сказать, чтобы такие жизнеутверждающие сентенции меня сильно радовали. Однако подруга не унималась. «К тому же...» Всегда есть те, кому еще хуже, чем тебе. Вот если им помочь, то самой становится в тысячу раз легче. Поэтому ты помогаешь мне. Тебе? Ты вполне можешь помочь себе сама, только не знаешь как. В Америке популярны психоаналитики. Знаю. Монро без них ни шагу. Но как пила, так и пьет. И от краха семейной жизни с Миллером ее никакой психоаналитик не спасет. Валерия с интересом вгляделась в мое лицо. о «Ты заметила всё у манро хотя видела её совсем недолго?» «Там трудно не заметить. Кому из них пришло в голову пожениться? Они ведь слишком разные». Ларри как-то гадко обозвал её, а Артур повторил эту гадость в дневнике. Мэрлин увидела, и был скандал. «Ты из-за этого переживаешь?» «Нет, но понимать, что Ларри причастен к их ссоре неприятно». «Не Ларри, так кто-то другой. Они слишком разные». И еще мне кажется, что Миллер слегка презирает свою пусть и красивую, но не слишком развитую супругу. Хотя, может, это и правда кажется. Нет, она не так глупа, как пытается изобразить. У меня ощущение, что Монро — заложница собственного образа, вылезти из которого теперь означало бы потерять все завоеванное. Но она не умеет быть в образе только перед камерой. А в жизни это Миллеру страшно мешает. Вив! Ты блестяще справляешься, когда нужно разобраться с чужими проблемами. Почему буксуют свои? Со своими куда тяжелей Попробуй. Уже пробовала. И что? Получилось на время. Попробуй еще раз. Есть вещи, которые нужно повторять, чтобы закрепились. Я хочу сохранить брак с Ларри. Зачем? Если ты видишь, что он разваливается. Если понимаешь, что не удержишь. А если и сумеешь, то ценой потери самой себя, то зачем, Вив? Я не могу без него. Так. Лечить нужно не твою депрессию и не последствия потери ребенка, а твое отношение к Ларри. Он сегодня звонил? Да, Ларри звонит каждый день. Жаловался на Монро? Жаловался. Но ему действительно трудно из-за ее необязательности. Не спорю, с Монро всем трудно. Но меня интересует не американская красотка, а твой муж. Попробуй-ка разобраться в своем отношении к нему. Все это умные и правильные слова но мне совсем не хочется раскладывать по полочкам наши с тобой отношения. Я просто хочу любить и быть любимой». Лари, хочешь, дорогой, я скажу тебе, от отчего вдруг с тебя слетела вся любовь к прекрасной американке?» «Нет, ты никогда в этом себе не признаешься, потому что даже мысленно не допустишь, что такое может быть. Не отрицай, ты практически влюбился в красотку Мэрлин, и это был объект чувственного влечения». Когда выяснилось, что она влюблена в своего супруга Артура Миллера и считает тебя занудным, почти старым англичанином, ты оскорбился, но не возненавидел ее. Не сомневаюсь, что помани Мэрлин тебя пальчиком, лоуренс Оливье забыл бы о ее непунктуальности и остальных недостатках и побежал по первому зову. Но... Монро совершила самое страшное. Она не признала за тобой право диктовать твое видение роли и только его считать верным. Как бы ты ни был велик это американская красотка, не имеющая ни актёрского образования, не считать же таковыми консультации Паулы Страсберг, непохожее образование вообще посмело не признать в тебе единственного диктатора, несмотря на то, что сама выбрала тебя режиссёром». «Я не знаю, чего здесь больше. Уверенности американцев, что только они могут диктовать всем и всё. Но в самой Америке мы от этого не страдали. Уверенности Мэтрессы, оплатившей сами съёмки» ведь это ее компания продюсировала фильм. Убежденностью исключительно красивой женщины, что все мужчины, оказавшиеся в поле ее обаяния, обязаны пасть к ногам и делать все, что она не пожелает, а уж критиковать не имеют ни малейшего права. Простой самоуверенности совершенно недисциплинированного и необязательного человека или самоуверенности, как ты пишешь, глупой бабенки, у которой нет ничего в голове. Как бы то ни было, но она не признала за тобой право диктовать ей исполнение роли. Возможно, мэрлин так играла и раньше, как видела и сама понимала каждый образ. Ничего сложного в ее роли на сей раз, как и во всех предыдущих ролях, не было. Нервничать ни к чему. Как сыграла бы, так и сошло. Но ты нервничал. Ларри я не сразу поняла, почему. Сначала даже с ревностью думала, что это из-за ее невнимания к тебе как к мужчине. Потом объясняла все ревностью к Пауле Страсберг, которая явилась вместе с Монро Советчицей от имени своего мужа Ли. Потом считала, что ты переживаешь из-за срыва сроков съемок и превышения сметы расходов. Но потом подумала, что денежные претензии Мэрилин должна предъявлять только себе, потому это не может являться поводом для бешенства. Едва ли ты практически открыта во время съемок, стал бы называть ее дурой, если все еще был влюблен. Нет, здесь что-то не так. А вот то, что Монро советовалась не с тобой, а со своей Паулой, и, главное, практически не обращала внимания на твои установки и советы в игре, объяснила все. Ларри, нашлась актриса. Ты можешь говорить о ней что угодно, но она актриса, на фильмы которые зрители валят валом. Которая просто наплевала на твою гениальность, на твою уверенность в праве диктовать всем и все, даже когда тебя не просят. На твое положение короля английской сцены. Это можно объяснить невежеством, американской привычкой не считаться ни с кем, ее безмозглостью. Видишь, я помню все твои жалобы. Но скорее другое. Отснятый материал-то хорош. Мэрилин хорошо играет, даже не выполняя твоих режиссёрских требований. Пожалуй, она ничуть не слабее тебя самого. Во всяком случае, во многих сценах даже менее манерная и более живая, чем король английской сцены. Вот это, мой дорогой, выводит тебя из себя. И нечего сваливать всё на её непунктуальность и забывчивость. Главное не в том, что Монро не способна запомнить две фразы перед дублем. Посмотрела бы я на тебя в её состоянии. А в том, что она не желает репетировать, а во время дублей даже произносят себя тяну, восхитительно органично. Ларри, все твои установки летят в тартарары. На тебя плюют, но ты вынужден это молча глотать. Нет, я не права, ты не молчишь. Напротив, кричишь, ругаешься, жалуешься на Монро всем, вместе с её подленьким мужем унижаешь бедолагу. Газетчики уже по десятку блокнотов исписали вашими с Артуром Миллером откровениями, за каждой из которых можно бы дать пощетчину. И не одну. Вы вдвоем готовы загрызть женщину, от которой зависите финансово и морально. Но ответить ей тем же, играть не обращая внимания на нее, не можете. А Артур Миллер и вовсе сидит на ее шее. Ларри, тебе впервые встретилась актриса, которая не желает с придыханием внимать и слушаться, которая играет сама по себе, как видит, как чувствует. Не просто играет, она тебя переигрывает. Да-да, в том материале, что я видела, Мэрилин органичней, живее, пластичней великого Оливье. Дилетантка переиграла метра Да еще и вопреки его советам. Как посмело, эта самоуверенная красотка не просто не слушается великого Оливье, но и делать по-своему. А главное, это своеволие дало такие результаты. Не в том ли истоке твоего недовольства, практически ненависти к манро Нет, не в ее непрофессионализме, опозданиях, неспособности запоминать текст, даже не в ее нежелании увлечься тобой как мужчиной дело а в ее непослушании и способности сыграть самой без твоих подсказок. Скорее, вопреки им. И сыграть так, что тебе остается только разводить руками, вспоминая слова Уайльдера о чудесах, которые творятся между камерой и пленкой, когда снимается Мэрлин Монро. Ты не можешь простить красотке Мэрилин того, что она не признает тебя гением, единственно способным дать указания, которые нужно свято выполнять. Я повторяюсь, но пришедшее понимание столь неожиданно, что остается только повторять, чтобы убедиться, что я права. Однако говорить тебе это в лицо нельзя. Последует такой взрыв эмоций, который просто сведет меня, если не в могилу, то снова в больницу. Если смотреть на свое отражение в зеркале, Можно себе и понравиться. А вот в луже ты мелкий и грязный. Нечто похожее испытываешь, если смотришь в будущее в молодости и в прошлое с возрастом. Одни и те же годы могут показаться столь непохожими, что впору думать, а я ли это? Поистине жизнь измеряется не количеством прожитых лет, а количеством покинувших человека иллюзий. Что-то я совсем мрачно. Но когда вдруг начинаешь понимать, что ошиблась в своей главной жизненной иллюзии, становится не по себе. Моя главная иллюзия — Лоуренс Оливье. Божественный Лоуренс, великолепный актёр, красивый мужчина, сильная личность. Красивая пара, самая романтическая любовь, образцовая семья. Никто не знал, что за этим фасадом. Почему-то несчастная... Я убеждена, что она несчастна. Мэрилин Монро помогла мне увидеть то, на что я старательно закрывала глаза. «Наверное, даже Монро здесь ни при чём, просто у меня рухнули последние иллюзии». «С чем я осталась? Ребёнка нет, ролей нет, здоровья нет, любви Ларри давным-давно тоже». Вот написала всё в один приём. И стало легче. Проще всего обмануть того, кто желает быть обманутым. Легче всего спрятать что-то от слепца. Но если человек жаждет обманываться и закрывает глаза на реальность, он не может не стать жертвой обмана». О чём меня предупреждали Джилл, Фрюэн, Ли, мама. Каждая о своём, но все вместе правильно. Но разве я могла поверить, что наша любовь когда-нибудь, даже в веках, может остыть? Даже просто стать менее сильной, как-то измениться? Почему это произошло? В этом виновата моя болезнь? Но ведь болезнь не всегда давала о себе знать, а всё трещало по швам уже тогда, когда приступов ещё не было. Когда появились первые трещины? Неужели в Голливуде, когда я сыграла Скарлетт? Неужели за счастье воплотить свою обожаемую героиню я расплатилась собственным счастьем? Стоил ли Оскар такой платы? Если честно, я не раз задумывалась об этом, но всегда предпочитала прятать голову в песок, чтобы не доводить саму себя до края. Даже тогда, когда по просьбе Мари он начала записи, до конца все не довела. Ларри словно почувствовала угрозу, стал шелковым, предложил всё забыть, намекая на моё дурное поведение на Цейлоне, то есть Финча, и приступы. Я легко поддалась. Легко обмануть желающего быть обманутым. И всё вернулось в прежнее состояние. Тогда я очень быстро восстановилась. Мы репетировали и играли, в том числе спящего принца, которого лари теперь снимал с Монро. Потом новые спектакли, гастроли, мечты о ролях и... всё по-прежнему. Снова у лари интересная работа, а у меня разная мелочь. Ларри учёл всё. Возможно, он поступал так невольно, неосознанно, но ведь это правда. Обычно у мужа режиссёра жена всегда получает лучшие роли, этого никогда не было у нас в Соливье. Ларри мотивировал тем, что не желает, чтобы его обвинили в семейственности. Смешно, если вспомнить мечту о короле и королеве сцены. Прошли времена, когда мне удавалось добиться для себя роли в клеопатре в Антигоне, Лире. Да, ещё, конечно, «Трамвай желания». Роль Бланш-Дюбуа в этом сначала спектакле, а потом в фильме, сыграла, наверное, не меньшее значение в нашем отчуждении, чем скарлет или Леди Гамильтон. «Трамвай желания» Ларри совсем не нравился. Роли для себя он в пьесе не видел, но нашумевшая очень популярная на Бродвее пьеса обещала неплохой коммерческий успех. Потому Оливье согласился поставить трамвай со мной в роли Бланш-Дюбуа. Пожалуй, Ларри ничем не рисковал поскольку сам он был постановщиком. Роль бланш никому не казалась заметной. В случае успеха пьесы всегда можно гордо выпятить грудь, а в случае провала свалить все на дурной вкус американцев и мое неумение играть. Это были времена, когда я еще умела настаивать на своем не только в выборе репертуара, но и в трактовке роли. Ларри, бывшему режиссером спектакля, хватило мужества признать перед всеми, что это мой и только мой успех. Я была счастлива и благодарна. Тогда казалось, что сумела все-таки встать рядом со своим гениальным мужем. Что ж, если нам не суждено играть рядом в спектаклях, то хотя бы так я актриса, он постановщик, мы сможем быть равными? Наивность украшает только совсем юные натуры. С возрастом она становится похожей на глупость. Восемь месяцев аншлага должны были убедить лари в моей состоятельности. Тем более меня тут же пригласили сняться у Элия Казана в этой же роли вместе с Марлоном Брандо. Чтобы оценить трудность предстоящей работы, нужно вспомнить, что в «Трамвае желаний» и на Бродвее в роли Стэнли, безусловно, царил Брандо. Это была его пьеса. Лари пожимал плечами, мол, если мне хочется играть за спиной Брандо, то никто не мешает. А с материальной стороны даже полезно. А еще предрекал, что работать с режиссером Элия Казаном нелегко. Никаких скидок ни на мою звездность, ни на состояние здоровья, ни на возраст не будет. Я вспоминаю о трёх месяцах этих съёмок как о настоящем счастье. И это при том, что мы с Элией оказаном спорили до хрипоты иногда из-за одной единственной фразы. Но это отношение с режиссёром не только не испортило, а укрепило нашу дружбу. И с Марлоном мы тоже смотрели друг на дружку из-под лобья и тоже стали друзьями. Но съёмочная группа подобралась прекрасная. Споры бывали только творческие. Никто не действовал за спиной, все друг другу помогали. Это тем более замечательно, что по Бланш Дюбуа больна психически и заканчивается пьеса и фильм ее отправкой в больницу. Сниматься было тяжело, но безумно интересно и приятно. А потом мы вместе с Брандо получили Оскаров. Да, за эту роль меня еще назвали лучшей актрисой года на Каннском фестивале. Даже Казан признал, что я переиграла Брандо в этом фильме, хотя вся Америка прекрасно знала, что это его пьеса. Я боролась с Ларри. Я отчаянно пыталась доказать тебе, что могу стоять рядом как профессионал. Нет, конечно, я работала вовсе не ради доказательства, а ради самой игры. Но ради того, чтобы меня признал ты, я готова была заставить весь мир признать себя». Мир признал? Лауренс Оливье — нет. Я имела два Оскара, множество других наград, аплодисменты зрителей, но только не восторг собственного мужа. В старых записях Марион Была такая фраза, которую я предпочла пропустить. «Чем больше тебя будут ценить другие, тем меньше тот, от кого ты одобрение ждешь». И еще. «Ты прекрасно знаешь конец этой истории, как знаешь и то, что сколько бы ни оттягивало, этот конец все равно неминуемо». Тогда я прекратила записывать. Сказала Марион, что у меня больше нет возможности вести такой дневник. Я прекрасно понимала, что она права, что видит то, в чём я боюсь себе признаться. Но решила сделать ещё одну попытку. Попыталась жить, крепко зажмурившись. Почему? Зачем? Можно объяснить всё нежеланием конфликтовать с Ларри, боязнью остаться одной, опасениями, что без него не смогу не только играть, но и получить интересные роли. Но все мои старания ни к чему не привели. Не без Лари, а рядом с ним я не получаю никаких достойных ролей. Если таковые и удаются, Всесильный Лоуренс Оливье немедленно заменяет спектакль. Например, лира на Ричарда Третьего. Либо в последнюю минуту отказывается от съемок вместе со мной, либо просто накладывает вето на мое участие в проекте, как было в комедианте Джона Осборна, когда от меня потребовали играть в резиновой маске, чтобы моя внешность не отвлекала внимания. Нужно ли вспоминать, что теперь Ларри решил сняться в фильме по этой пьесе вместе с Плоу -Райт? боязнь остаться одной. Но я давным-давно одна. Больше того, я постоянно напряжена, потому что знаю, мой муж сделает все, чтобы отделить себя от меня. Мы не больше, чем коммерческий проект. Кажется, это теперь так называют. Ради выгоды и финансового успеха мы улыбаемся перед фотографами, но на всех фотографиях, сделанных случайно, смотрим в разные стороны. А в случае, когда Ларри приходится оказывать мне какое-то внимание, это либо сверхтеатрально, либо полно такого раздражения, что даже от фотографии меня коробит. Я одна. Так стоило ли держаться за лари столько лет? Марион права. Чем больше меня ценят другие, тем меньше собственный муж. Зачем я столько лет пытаюсь доказать Ларри, что чего-то стою? Он прекрасно это знает». Но чем больше я буду убеждать публику, что достойно играть ведущие роли в театре, тем яростнее Ларри будет стараться закрыть мне такую возможность. Я не хочу думать, почему. Вернее, прекрасно это знаю. Но озвученное, тем более написанное, оно прозвучит как приговор нашим отношениям. Зачем я держусь за эти отношения? И в этом Марион права. Я прекрасно понимаю, чем все закончится. Да, будет развод. Невозможно все время играть прекрасную семейную пару, Это когда-нибудь надоест и моему мужу. И я сама просто устала эмоционально и даже физически. Десяток лет делать вид, что верю в любовь, которой давно нет. Играть супругу Лоуренса Оливье ради... Чего ради? Что это даёт мне лично, кроме приступов? Ничего. Ларри был моим наставником на сцене, но уже давным-давно оказывается, что без наставника я играю куда лучше. Был любовником, но давно остыл мотивируя прохладное отношение полной творческой отдачей. Но я знаю причину. Мои болезни. Сначала туберкулез, потом приступы. Доказывать, что и то, и другое для него безопасно, если меня нарочно не провоцировать, бесполезно. Ларри мной словно брезгует. Зато с удовольствием отмечает любой мой интерес к кому-либо из окружающих мужчин или чей-то интерес ко мне. Сцены ревности, при том, что отношений уже больше нет, постоянны и временами невыносимо унизительны. Вызывают лишь желание изменить действительно. Был мужем, однако теперь им только зовется. Муж не стал бы при любой возможности отправлять жену в больницу или запирать на несколько месяцев в сырой и холодной комнате. Финансовая выгода от нашего союза для меня ничтожна. Все заработанные за фильмы, спектакли или гастроли деньги Лоуренс складывал и вкладывает в свои... Свои, а не мои... постановки, которые чаще всего приносят лишь убытки. В результате у меня нет никаких сбережений. В случае развода придется все зарабатывать сначала. Но меня это не беспокоит. Наш брак был обречен с самого начала. Нельзя построить свое счастье на несчастье других. Ли остался одиноким до сих пор. Сюзанна росла без матери. Джилл тоже воспитывает Тарквиния сама. Как ни старались, а у Лари с Тарквинием отношения не потеплели. А вот у меня с ним хорошие В первые счастливые годы мы словно забыли обо всех других. Принесли столько несчастья окружающим людям, помнят только о себе. Но почему же плачу по счетам одна я? Тогда что меня держит рядом с Ларри? Тем более сейчас, когда Лоурен словно нарочно отсекает от себя всё, связанное со мной. Это не бред психически больной женщины. Всё так и есть. Ларри легко закрыл почти все спектакли, в которых я участвовала. Сначала вместе с ним, потом и просто одна. А если оставил, то легко передал все мои роли другим актрисам. Он уже много лет делает всё, чтобы мы не снимались вместе и не играли на сцене. Продал «Дарьям Коттедж», дом, в котором начиналась наша совместная жизнь, словно ему мешает сама память о счастливых годах. Осталось продать Нотли, в чём я не сомневаюсь, и разогнать театр. И то, и другое не столь уж невозможно. Ларри не раз заводил разговор о том, что «Нотли для нас велик», Подразумевается, что из-за отсутствия детей и нежелания Торквиния жить с нами. Одержать большой дом ради гостей бессмысленно. А театр? Наш дорогой Сент-Джеймс намерены закрыть. Правительство не собирается поддерживать английские театры, считая, что неразумно тратить на это деньги. Я в числе тех, кто ходит с плакатами протеста и добивается встречи с министром. Ларри? О, это отдельный разговор, заводить который я не буду. Встреча с министром всё же состоялась. И даже великий Лоуренс Оливье почтил её своим присутствием. При этом репортеров несказанно удивило моё распухшее лицо. Пришлось объяснить огромный синяк под глазом укусом насекомого и аллергией. Репортеры сделали вид, что поверили. Против пара Оливье Ли выступить никто не решился. Ларик каменная стена? Да, пока не наткнёшься на неё тем самым глазом. Так чего я жду? Когда-то Марион предложила мне попытаться хоть мысленно послать его к чёрту. Делать это нужно было тогда. Теперь поздно. Теперь я просто буду дожидаться, как решит сам Лоуренс Оливье. Почему? Не знаю. Больше ни во что не верю. Но устала. Я даже знаю, к кому он уйдёт. К Плоу Райт, И, пожалуй, будет счастлив. Нет, у этой женщины не будет Оскаров или оваций. Но это и не нужно. Всё очень просто. Лоуренс Оливье уже встал на ноги. Он достаточно велик, чтобы ни с кем не конкурировать, даже с собственной супругой. Ему не нужно доказывать, что его «Оскар» размером больше чего то другого. Слава у Ларри есть, имя тоже. Теперь можно допустить в пару кого-то, кто не будет этой славе мешать. Вивин Ли в качестве такой половинки не годилась. Это стоило понять с первого дня. Об этом меня предупреждала Джилл Эсмонт. Придется быть либо актрисой, либо женой Ларри. Надежда умирает последней. Пока она ещё теплится, я не предприму ни единого шага. Поздно что-то менять.